Глава одиннадцатая «Старый друг лучше новых двух» Такое впечатление, что Вылково еще разрослось. Хотя чего удивительного. Прокоп Киреев — мужик основательный. «И сколько тебя здесь не было?» — поинтересовался Глеб. «Пару лет точно!» — Поликарпов, пользуясь остановкой, скинул рюкзак, что-то в нем поправляя. «Забыл, что здесь раньше-то было?» Элитное охотничье хозяйство, а это центральная усадьба Пять с половиной лет назад привел Глеб сюда группу людей Укрыться на время да переждать, пока все наладится Тогда никто и предположить не мог, что катастрофа коснулась целой планеты Среди них была и Настя, девушка, без которой Глеб жизни не представлял Впрочем, как и она без него Только почему-то куда-то делась вся их любовь Ушла без остатка Расстались они без скандалов и взаимных упреков. Отныне лишь сын Саша и связывал их. А тогда казалось, такая любовь навеки. Вернусь обязательно сына навещу. И плевать, что ее новый муж ревнивец. Еще и спрошу у Насти. Не приведи Господь, руку на нее поднимал, а то и в лоб получит. За последний год точно пара домов прибавилась, подтвердил Егор. Усадьба когда-то представляла собой двухэтажное жилое здание, несколько флигелей, пару сараев да лодочный ангар на берегу реки Лягвы. Теперь она расстроилась, одних только из не меньше сотни, окруженных, как и повсюду, высоким частоколом. И поля вокруг, которых раньше и в помине не было. В прежние времена усадьбу со всех сторон вплотную обступал лес. А банька-то какая у Прокопа славная, как сейчас помню. — Знает Прокоп Андреевич, не них толк. — Сёма, ты после того, как на соливарне в бане от тварей спасся, так тебя на них и клинить начала. рассмеялся Рустам. — Уверен, ты вообще скоро в баню жить переберешься. Меня и раньше на них клинило, — не стал возражать Поликарпов. — Банька — это первое дело. Попаришься хорошенько, легкий становишься, ног под собой не чувствуешь. И такое ощущение, как будто и душа чище стала. Я себя в точности так после сауны с девочками и пивком чувствовал. Продолжал улыбаться Джиоев. Не знаю, как насчет души, но ноги сами в пляс пускались. «Пошли, плясуны!» И Чужинов, оттолкнувшись лыжными палками, сделал широкий шаг. «Ну, здравствуй, Прокоп Андреевич!» «Здорово, Глеб! Давно не виделись. Киреев Чужинова был искренне рад. Как же!» Столько вместе пережить довелось, причем в таких ситуациях, когда только на удачу или расположение небесы приходится рассчитывать. «Привет, парни!» — обратился Киреев к остальным, среди которых незнакомых ему лиц не оказалось. И снова к Глебу. «Какими судьбами к нам?» «В идем, сюда по дороге заглянули. Тебя навестить и с Денисом Войтовым поговорить нужно. Как он выздоровел?» С некоторым даже замиранием сердца поинтересовался Глеб. Столько у него напарня надежд было. Выздоровел, куда бы он делся? А где сам? Что-то не видно. Спит. Должок он мне свой отрабатывает. Приходится ему ночью бодрствовать. Замет, вспомнил Чужинов рассказ Рустама. И что же он делает? Хорь-пурятник повадился. Хитрющий собака, никак его умертвить не можем. «Вот я Денису и говорю, совесть, мол, поимей, ты же спец, изничтожь зверя!» Прокоп выглядел совершенно серьезным, но глаза его откровенно смеялись. За спиной Чужинова в полный голос заржал Рустам. Его поддержал Поликарпов, а вслед за ним и Егор. «Как же! Дениса Войтова, снайпера экстракласса, заставили на Харька охотиться!» «Все, а теперь Рустам ему проходу точно не даст!» Улыбаясь, подумал Глеб. «Ну так что же мы стоим посреди двора?» Продолжил Киреев. «Пойдемте, накормлю вас за столом и поговорим». «Здравствуйте, Петр Ильич», — поприветствовал чужину, спешившего куда-то с задумчивым видом Старикова, тоже давнего его знакомого. Именно Стариков, случайно забредший Былкова, и принес весть о том, что твари — это мутировавшие люди. А сколько тогда было споров об их происхождении?» Поведал он и о главном. Процесс мутации, а тот всегда необратим, может начаться у любого. Правда, у всех по-разному. У одного стоит ему побыть некоторое время рядом с источником сильного электромагнитного поля. Другому достаточно подержать в руке нехитрый электроприбор, ту же электробритву или даже мобильник. Позже выяснилось, что угроза обратиться в тварь в человеческом организме может аккумулироваться до тех пор, пока процесс мутации не запустится, и потому шарахались люди от всего, что хоть сколько содержало электричество. Разряженную батарейку стороной обходили. «Приветствую тебя, Глеб!» — откликнулся Стариков. «Слышал о твоей проблеме. Рад, что все обошлось. И очередное тебе спасибо!» Да не за что, Петр Ильич, в который уже раз отмахнулся чужинов. Всего-то единственный раз ему и помог, но тот при каждой встрече его благодарил. Сама помощь, в общем-то, была мелочная. Со зрением у Старикова плохо, и попросил он, если выпадет такая возможность, конечно, в том случае, если чужина просьба не напряжет, принести ему очки. «Совсем ничего не вижу», — жаловался он. Возможность подвернулась быстро и принес ему однажды Глеб очков чуть ли не рюкзака Всяких разных, на выбор, ограбив соответствующий отдел в какой-то заброшенной аптеке. Нужные диоптрии среди них нашлись, причем несколько, и Петр Ильич остался доволен. Физик-ядерчик Стариков переквалифицировался в химика, наладив Вылково производство дымного пороха вполне приличного качества. Как выразился Киреев, если у человека есть голова, то совершенно не важно, откуда у него растут руки. Хотя и не совсем понятно было, что именно он имел в виду. Сейчас, когда патроны ценились чуть ли не на вес золота, Порох являлся неплохим товаром для обмена, так что Киреев со Старикова едва не пылинки сдувал. «Надолго к нам. Как получится», — пожал плечами Глеб. Задерживаться вылково в планы чужиного не входило. День отдыха и снова в путь. Но зачем что-то объяснять, когда человек больше из вежливости интересуется? «Ильич, приходи вечером ко мне», — пригласил Киреев. «Посидим в мужской компании и поговорим со всеми вытекающими». «Приду», — кивнул Стариков. «Напомнить ему нужно будет», — проводил его взглядом Прокоп. «Хороший мужик, но немного не от мира сего». Посиделки удались на славу. Было все — воспоминания, шутки, взрывы хохота, тосты и минуты молчания, когда выпили за погибших друзей и знакомых. И снова шутки и смех. «Живым живое». Изрядно досталось пусть и по-дружески Денису Войтову за его спецзадание. Тот смеялся вместе со всеми. Порадовал и стол, который и в прежние времена не разочаровал бы своим изобилием. Соленье, копчение, рыба и, конечно же, мясо. И хлеб, пусть ржаной, но только что испеченный, испускающий такой дух, что собственно захватывало. Когда Чужинов рассказывал о событиях, произошедших с ними по дороге в Вылково и раньше на Соливарне, Киреев слушал внимательно, часто переспрашивал, желая знать мельчайшие подробности. «Да уж, дела!» — помрачнел он. «Нас пока Бог миловал, но надолго ли?» «Это еще не самое худшее», — горько усмехнулся Глеб. «Сейчас я тебе слова Старовойтова перескажу. Цветочками покажется». Закончив, Глеб посмотрел на Войтова. «Денис, мне нужна твоя помощь». Понимаю, курятник — объект неимоверно важный, но нам потребуется снайпер. Тогда в хмырниках, когда мы зачистку делали, люди на вышках утверждали — крутилась в отдалении одна тварь. Далеко крутилась, возле самого леса. Оттуда, кстати, все хмырники как на ладони. На глаза не лезла, клянуться, случайно ее заметили. Так вот, возможно, мысль моя глупая, а то и вовсе безумная но упорно мне лезет в голову, что именно она всем и заправляла. Как именно, лучше не спрашивай, все равно ответить не смогу. Мне тоже показалось, что как будто ими кто-то управлял, по-другому они себя вели, не так, как мы привыкли, добавил от себя Рустам, и Поликарпов кивнул, подтверждая слова обоих. «Вот я и подумал», — продолжил Чужинов, — «а что, если мы нарвемся на такую же?» Сама по себе, возможно, она особой опасности не представляет. Но ну, а если поднимет других, как в хумырниках, когда там посреди зимы летние твари объявились? Ты лучше других понимаешь, что снять ее на такой дистанции способен далеко не каждый. А ее ведь еще и обнаружить необходимо. И шансов не так уж много, возможно, даже единственной. И цель только голова. Так кто, кроме тебя... «Сколько до нее было?» — задумчиво спросил Денис. «Не меньше километра, а то и больше. Сам ее не видел, с чужих слов сужу. И времени не оставалось все осмотреть, уже перед самым уходом узнал». Все молчали, слушая их разговор. «Даже не соображу сразу, какой инструмент тут лучше всего подойдет», — вслух рассуждал Войтов. Воднин стащиться далеко, все на себе переть придется». Почти в точности повторил он слова Семена Поликарпова, произнесённые не так давно. «Эта тварь, говоришь, вблизи не держится, а нести на себе два ствола? Людей мало, я ведь еще и как боевик могу понадобиться, и без того груза хватит». Глеб кивнул, Все верно. Любое оружие, пусть даже самое совершенное, заточено под определенные задачи. Универсального нет. А вот то, что ты во мне сомневался, даже обидно. Улыбаясь, продолжил Денис. Не ожидал от тебя, Глеб. Тот пожал плечами. Извини, если можешь. Возможно, у Ларионова в Мирном что-нибудь подходящее для тебя найдется. Выбор у него неплохой, а он обещал помочь. В конце концов, дело и его касается. Никто, и он в том числе, не застрахован. Да, говорили мне надежные люди, что у Ларионова парочка винтовок СВЛ какого-то Лабаева в заначке имеется с самым безразличным выражением лица произнес Чужинов. «Думаю, одно выпросить удастся». «Чужак, вот только не говори мне, что ты ничего о них не слышал, и не надо меня уговаривать. Я уже сказал, что в деле». «Какого-то Лобаева», — передразнил он. «Нет, ну надо же». Конечно же, Чужинов знал. Лобаевские винтовки — из самых высокоточных винтовок в мире, если не самые. И дистанция в тысячу метров для них, тьфу. Недаром в прежние времена они и в охране президента присутствовали. А уж та и выбор имела, и возможность сравнить. Только где они сейчас? Президенты, короли, шейхи и остальные прочие. Тогда слушай еще, Денис. Если ты и сейчас не откажешься, тогда я точно поверю, что ты с нами. Так вот, Старобойтова рассказывала, что первыми мы не будем. Две группы уже ходили. Первая еще прошлой зимой, вторая нынешней, но судьба у них одинаковая, обе пропали без вести. Теперь ты знаешь все. И в этом весь чужак. Нет, чтобы промолчать, так он еще и уговаривает, чтобы остался. Андреич, повернулся Денис Кирееву, боюсь, ты без курей таки останешься. — Ну так что, выпьем, чтобы у нас все удачно прошло? — обратился он сразу ко всем. И тут же снова к одному чужинову. Глеб, надеюсь, винтовочку после того, как вернемся, себе можно будет оставить? Я тут в последнее время все больше Светку эксплуатирую. Примечание 7. Света, СВТ, самозарядная винтовка Тукарева, калибр 7,62 мм. Еще немного, и она мне нравится начнет, а это уже перебор. Слово, Денис. Что хотел-то, Прокоп? Все давно уже отправились спать, и только Чужинов с Киреевым по-прежнему оставались за столом. «Пес твой живой?» — поинтересовался тот. «Акбай?» «Живой, бродяга!» Вспомнив о нем, Глеб улыбался. Жаль только, что до сих пор не оклемался. Да и вряд ли уже получится. Наглотался он твариной крови, Счастье, что вообще выжил. Все к себе его мечтаю забрать, но пока не получается. Дети, кстати, как? Растут?» Растут, кивнул Киреев. Пять лет уже прошло, даже не верится. Еще в самом начале спасли они несколько детишек из кишащего тварями Озерска, буквально чудом сумев из него выбраться. Тогда же Глеб и щенка подобрал. «Семеновича, Бакинщика, кстати, недавно похоронили, сообщил Киреев и, предупреждая вопрос, добавил: своей смертью умер, за семьдесят ему уже было. Тебе налить? Глеб кивнул. «Наливай. Когда еще вот так посидеть удастся?» И такими грибочками полакомиться. Наколол он на вилку очередной груздок, к которому прилипли ягодка клюквы и кусочек смородинового листа. «Рассказывали мне, Глеб, что прошлым летом с тобой произошло. Зря ты тогда ко мне не заглянул. Есть у меня эти капсулы?» «Тысячи три наберется?» Да «Откуда? Сотни не больше». И какой тогда был смысл заглядывать? Ну, отдал бы мне их, чтобы это решило? Отсрочка? А не дай бог, самому бы понадобились. Ладно, проехали, благо, что хорошо все закончилось. Сейчас рассуждать на эту тему стало легко. Но тогда, когда каждая капсула стоила для него целого дня жизни... Кстати, с теми, кто на тебя бандитов навел до конца, разобрался? Нет, — покачал головой Глеб. Когда Викентьев Заводчикова пристрелил, все концы и обрубились. Хотя Петровича тоже можно понять. Тот ведь его перед Ларионовым подставил. А вообще знали бы они, что мне и без того три недели жизни осталось, не дергались бы, и люди бы не погибли. — Так что хотел-то, Прокоп? — спросил Чужинов Киреева уже настойчиво. — Глеб, возьми меня с собой. Признаться такой просьбы Чужинов от Прокопа не ожидал. Он даже мимо очередного груздя вилкой промазал. Казалось бы, ну чего Киреева не хватает? В Вылково люди живут, как у Христа за пазухой. И сыты, и одеты, и в безопасности. Ее-то, пожалуй, у Викентьева в Снегирях поменьше будет. Петрович к переустройству стен только приступил, а у Прокопа уже давно так сделано. Здесь на вышках Глеб даже парочку кордов видел. Примечание восемь. Корд крупнокалиберный пулемет с ленточным питанием под патрон 12,7 на 108 мм. В этой части, наверное, лишь у Ларионова в мирном лучше. Но с мирным все ясно, бывшая база стратегического назначения. Там изначально все так было задумано. Здесь же с нуля пришлось начинать. Кроме того, в мирном дисциплина настолько суровая, что даже женщины едва ли не в ногу строем ходят. У Прокопа иначе как-то по-домашнему, будто живет одна большая семья, редко где подобное встретишь. И вообще, рюмки на столе из хрусталя, не какие-нибудь там алюминиевые кружки. — И всех забот-то у него, чтобы хорьки корни передавили, — усмехнулся Глеб, — да и не молот уже прокоп. — Андреич, ну чего тебе не хватает? — напрямую спросил Чужинов. — Скучно вдруг стало, решил развеяться, — Глеб, ты сначала меня выслушай, не сильно хлопнул по столешнице Киреев. Ты не прав, не от скуки прошусь. Хотя бывает, зимой иной раз такая тоска проберется что хоть волком на луну вой. Вот смотри, пришли вы сюда, такие веселые, все с мешком, с мешком. А на самом деле вы же чуть ли не на смерть идете. И ради кого? Ради меня, жены моей, детей наших, других людей. «Посмеялся я вместе с вами, в путь проводил, на прощание сказал, заходите в гости, если, конечно, живыми вы останетесь». «Помнишь Леху Варнакова?» — неожиданно спросил он. Чужинов кивнул. «Еще бы нет. Только к чему Прокоп сейчас о нем вспомнил?» Жил он себе бурьян-бурьяном. Ни жены, ни детей, а самому уже под сорок. Только и забот у него было, где бы на халяву нажраться». То в запою идет, то в доме по пьяному делу все разнесет подчистую. Его матушка от такого сыночка буквальным словом вешалась. Пока не померла раньше срока, благодаря ему далеко не в самую последнюю очередь. Генетический мусор, таких называют. Но ведь тогда в Озерске он, не раздумывая, из лодки на причал выпрыгнул, чтобы ребенка от твари спасти. Я, я, весь такой правильный. По лодке метался, но так и не смог себя заставить, потому что понимал, выжить не удастся. И Леха тоже отлично понимал, но он-то выпрыгнул. А сейчас на кону жизни ни одного ребенка стоит, возможно, всех сразу. Леха и мне тогда жизнь спас, — думал Чужинов, глядя на то, как прокуп наливает себе полную рюмку и опустошает ее одним глотком. Ребенок-то у меня на руках был, и если бы не он... «Вот уйдете вы, ну а мне-то как жить дальше? Об этом ты подумал? Как тому же Лехе глаза глядеть на том свете, если он имеется?» «Ты не сомневайся», — отгородился ладонью прокупать чужиного, обнаружив, что тот пытается что-то сказать. «Я не подведу. Поверь, я и навыков не растерял, издыхалка у меня все нормально. Тут кое-кто блажью мои купания в проруби считает, или то, что я гирями штангами балуюсь. С жена мол, Киреева на пятнадцать лет младше, вот он и бесится». — Хотя, отчасти, возможно, они и правы, — усмехнулся он, — но не суть. — Ну так что, берешь? Было видно, что Прокоп напрягся. — Беру, — Чужинов заметил, как тот с облегчением выдохнул. «Выл кого Вылкова-то есть на кого оставить? — Есть, — не задумываясь, — ответил Киреев. — На этот счет беспокоиться не о чем. — А жена что скажет? — Ленка у меня баба правильная. Поймет она, что не блаш мне в голову ударила. Да и слышала она все. Жена Киреева Елена накрывала стол, и разговоров за ним не слышать не могла. Своего мужа она знала лучше других, и потому, оставляя прокопанный с Чужиновым, догадывалась, что предстоит им разлука. Слишком уж красноречивым был ее взгляд. Глеб остался доволен, и Денисову Войтова уговаривать не пришлось, и Киреев к ним присоединился. Прокоп — мужик, за которого всегда можно быть уверенным. Он не подведет. Но самому Чужиного никогда бы не пришло в голову сделать его предложение.